Адам Цайт 618 Математика – это язык, на котором написаны явления природы, как живой, так и неживой. Алексей Волков, как обычно, готовился к встрече с хозяином популярного YouTube-канала, который был посвящен аномальным и паранормальным явлениям. Канал назывался «Тайны невидимого». И у Алексея был интересный материал. Он был не с пустыми руками. Материал был хоть и не проработан, но очень интересный и интригующий. Ну, хотя бы на первый взгляд. Канал «Тайны невидимого» существует в России с 2018 года. И основателем была довольно симпатичная девушка Екатерина Лебедева. Алексей появился чуть позже, в 2020 году и дал каналу очень хорошие материалы, благодаря которым канал взлетел и приобрел 3 миллиона подписчиков и хороших рекламодателей. Не говоря уже о донатах, иногда донаты бывали даже щедрыми. Екатерина была на седьмом небе от счастья. Алексей оказался прекрасным поисковиком самого интригующего и эксклюзивного материала. Договориться о встрече они решили в кафе «Вечерняя звезда», что на Невском проспекте ровно в 8 вечера для обсуждения материала. Алексей уверял, что он нашел нечто новое, интересное и очень похожее на что-то достоверное. Он уже находился в кафе и сидел за своим ноутбуком. Екатерина должна была приехать не одна, а со своим помощником, Степаном, который был главным по тарелочкам. Он снимал, ставил свет, обрабатывал видеоролики, работал со звуком, в общем, был незаменимым человеком. Алексей уже подготовил все, что нарыл, и сейчас занимался тем, что искал дополнительные материалы. Пока что скудно, но то, что он уже нашел, уже выглядело потрясающе. Уже было интересным. Это точно привлечет новых подписчиков. А чем больше подписчиков, тем больше будут доходы от рекламодателей. В конце концов, в кафе появились двое посетителей. Элегантная Екатерина сумочка на перевес и взъерошенный Степан с черным портфелем. Понятное дело, что канал – не основная их работа. Екатерина работала менеджером в строительной компании, а Степан – фрилансером. Но все были заинтересованы в повышении дохода от хобби, тем более, что доход-то был и неплохой. Канал раскрутился и пользовался популярностью, а Екатерина блистала на мониторах в своих стильных итальянских очках – модной прической и привлекательным внешним видом. И у нее хорошо получалось. Она была способна так увлекательно погружать в ужасы неизведанного, что каждый выпуск канала сопровождался водопадом лайков и обсуждений. Были, конечно, и хейтеры, которые из своего скудного словарного запаса знают только одно слово – говно. Это был несомненный успех, но вот не задача Мало материалов и далеко не все были шок-контентом. А подписчики требовательны. Подписчикам всегда нужен шок-контент. И пострашнее. Чем страшнее, тем лучше. Людям надо отвлекаться от унылой и безрадостной реальности. Хотя бы на мгновение погружаться во что-то увлекательное и будоражащее воображение. Екатерина присела к столику и, поправив свои светлые локоны, посмотрела на Алексея. Рядом сел угрюмый Степан положив около себя свой портфель. «Ну как, новый контент, контентик есть?» – жеманно спросила Екатерина. «Да, кое-что есть. Есть кое-что интересненькое. С этого начнем, окей?» «Окей», – игриво ответила Катя. «Я слушаю». «Ну вот смотри». Алексей открыл свой ноутбук. Нашел некоторые интересные вещи на форумах и сайтах. Есть такая легенда, что известный сайт аудиокниг книгашум.ру заражен аномалией. Правда? <св> а я там аудиокниги иногда слушаю, когда за рулем аномалии не встречала. Но, тем не менее, есть свидетельство. Первое сообщение датировано 2024 годом. Так вот, я нашел шесть разрозненных сообщений о том, что якобы на этом сайте периодически появляется и тут же исчезает странная аудиокнига, которая называется 618. Екатерина вскинула бровь в удивлении. «Как это она появляется?» «Да вот так, появляется. Аномальный чтец зачитывает свой текст и, и тут же исчезает». «А скрипты при этом не работают, что ли?» спросил взъерошенный Павел. «Ничего не работает», ответил Алексей. «Оно просто появляется в списке новых, только что выложенных аудиокниг и быстро исчезает». Так вот, я нашел целых шесть свидетельств того, что такая аномалия происходит. Предполагаю, что аномалия реальная. И что же вещает эта аномалия? О чем говорят свидетельства? Поинтересовалась Катя. Первое свидетельство. Ник Хомяк. Я видел аудиокнигу 618. Она возникла, но не успел ее послушать. Исчезла. Второе свидетельство. Ник Катя Капустина. «Послушал я эту книгу 618, но не до конца. Там механический голос зачитывает цифры, и, и все». Третье свидетельство. Ник Коля Питер. «Один раз видел. Жутковато. Да, она была, эта аудиокнига 618». И «Еще целых шесть свидетельств. Интересная тема». «Да, любопытно», — согласилась Катя. «И что же, она просто исчезает? Это действительно аномалия?» «Да, похоже на аномалию», — подтвердил Алексей. «Вот такой материальчик. Ну как?» «Интересно. Но есть ли еще какая-то конкретика по поводу этой книги? Или только свидетельства неизвестных пользователей?» «Пока что только свидетельства», — ответил Алексей. «Я сам не встречал этой книги». «Мало, очень мало. Копай материал. Он перспективный, на мой взгляд, но мне нужен контент минимум на 40 минут. Что я тут буду рассказывать при таком минимуме фактов? «Просто процитирую свидетельство и сделаю страшные глаза?» «Подписчики не оценят. Совсем не страшно». «Так, может, раздуем? Что-то просочиним?» – предложил Павел. «Главное, что есть свидетельства, датированные, а мы уже чего-нибудь накрутим. Скажем, что аномалия убивает людей. Бойтесь, она до вас доберется». «Нет, не надо накручивать. Глупость получится. Алексей, копай э эту тему, ищи все, что можно по этой теме. Пока что мало. Рой интернет носом. Найди что-нибудь». — Ладно, хорошо. У тебя есть еще материалы для нового выпуска? — Да. Алексей передал Екатерине стопку распечатанных листов. Екатерина взяла и стала их изучать. — Ну вот, — тыкнула она пальцем на текст. — Другое дело. Тут уже есть материал для следующего выпуска. Отлично. — Аномалия реальная. Мне интересно ее отыскать, — уверенно сказал Алексей. — Ищи, — ответила Екатерина, взяла стопку листов и пошла к выходу. Вслед за ней посеменил Павел. Со стороны это выглядело, как штов и мерзавчик. Высокая и стройная Екатерина и низкий и толстый Павел. Прекрасное зрелище. Оставшись один, Алексей за зашел в свой ноутбук. Вышел в сеть и посетил сайт ру. Посмотрел на инки, аудиокниг. Потом еще раз запустил поиск, где упоминается об аудиокнигах 618. Результатов, конечно же, не было. Он расправил плечи и нетерпеливо затряс коленом, как будто бы в недовольстве и нетерпении. Все, что они снимали на своих роликах, это была сплошная надуманная туфта. Ни одного настоящего паранормального явления. Ни одной настоящей аномалии. Он прекрасно знал, что все туфта, все их материалы, хоть и зрелищные, но липовые. Там выдумок больше, чем настоящего, а настоящего вообще ничего нет. Но народу нравится». «Народ даже верит во что-то. Но тут, тут что-то настоящее. И это манило Алексея. Он хотел настоящего явления, не сфабрикованного, а настоящего, увидеть своими глазами. У него проснулся дух исследователя, первооткрывателя». На сайте «Книга Шум» появилось еще несколько аудиокниг от разных авторов и разных чтецов. Но, конечно же, того, что он искал, не появилось» а хрен оно появится. Это же не по щучьему велению и по моему хотению. Алексей встал и тоже направился к выходу из кафе. Алексею было 25 лет. Детей у него пока не было, он был разведен и одинок. По этой причине погрузился в работу. Особенно в ту работу, которая ему нравилась. Искать паранормальные явления. До сегодняшнего момента он ничего не находил. Он верил, что такие явления существуют, но каждый раз испытывал фиаско. Их не было. Сколько бы ни рыл Алексей, никаких таких аномалий, аномальных явлений не находилось. И поэтому пришлось фабриковывать, высасывать из пальца, выдумывать, обманывать подписчиков, бросать пыль в глаза, вешать лапшу на уши. Ему это надоело. Надо найти что-то настоящее. И то, что он нашел, было очень похоже на настоящее. «Я видела эту аудиокнигу», — писала пользователь. «Это просто белый квадрат с надписью 618. Вот и вся обложка. Внутри аудиофайл, в котором мужской механический голос читает цифры. Просто цифры. Я не дослушала. Я подумала, что это какой-то прикол». Алексей написал этой девушке. «Скажите, вы помните время, когда появилась эта аудиокнига?» «Нет, не помню», — ответила девушка. «Я не запомнила. Я просто увидела ее. Она реальна». Вы точно уверены, что, что оно было? Да, уверенно, оно появилось. Скажите, при прослушивании были какие-то шумы или помехи или иные непривычные вещи? Да, были неприятные звуки, даже не объяснить какие. Какой-то скрип неприятный, тревожный. Перед тем, как чтец начинает э, читать цифры, был какой-то странный звук, как будто бы кто-то дышал. Я не дослушала, выключила. Вы запомнили, кто автор аудиокниги? Автор число 618. «А больше ничего не помните?» «Нет, все сказала, все, что помню. Я немного перепугалась. Выглядело это, выглядело это тревожно. Я подумала тогда, что это шутка какая-то неприятная, тревожная шутка, заставляющая бояться, наводит страх. А потом заснуть не смогла, страшно было». Пока в исследовании аномалии это было все. Больше Алексей ничего не нашел. В этот вечер охота на явление не увенчалась успехом. Ничего не появлялось, отследить появление было технически невозможно. Алексей лег спать в час ночи, весь в размышлениях, как это поймать. Он проснулся в девять. В редакцию на его основную работу не пошел, взял день за свой счет. И принялся ловить явление. И не мог успокоиться. Знаете, как бывает, когда не можешь поймать рыбу». Это можно сойти, с ума сойти. Сидишь, сидишь, не клюет. Ну, хоть тресни. То же самое было у Алексея. Ловить явление начал сразу же, как проснулся. Сразу же пошел на сайт книга «Шум» и стал отслеживать обновление аудиокниг. По его расчетам, аномалия как-то как на определенное короткое время втискивается в обновление. Перед ним мелькали все его любимые авторы и чтецы. Алексей обожал аудиокниги и старался не пропустить горячих новинок. Если появлялась интересная новинка, слушал и слушал. А сейчас заодно ловил явление. Но опять же, аномалия не появлялась, а Алексей боялся пропустить. «Должна появиться», — говорил себе Алексей. «Это просто дело случая, мне повезет». Если бы кто-то знал, на что Алексей тратит свое время, посмеялся бы. Но Алексей был упертым парнем. Он не простит себя, если отступится. Он должен поймать явление». Во что бы то ни стало, хоть неделю будет сидеть. Алексей написал администраторам сайта, видели ли они эту аудиокнигу 618. Те ответили, что нет, не видели. Это просто какая-то выдумка про сайт. Такой аудиокниги у них не значится. Это просто что-то типа троллинга. Какая-то глупая шутка. Хотя, с другой стороны, любые такие слухи приводят на сайт людей. Может, это сами администраторы сайта запустили такой слух, что якобы на сайте книга «Шум» возникает пугающее аномальное явление. А людям интересно всякое такое, знаете ли. Он сидел упорно, следил за обновлениями, отмахивался от звонков и в итоге просидел до часу ночи. Начало клонить сон. Пришлось идти спать. День прошел зря. Во сне Алексей представлял себе ее. Всю ночь ему снилось ожидаемое невероятное явление. Такое, какое было описано очевидцами. На следующий день, встав как можно раньше, Алексей взял отпуск за свой счет уже на неделю. И опять уселся следить за обновлениями. Опять ждал, ждал, ждал. Перед ним проносились и проносились новые аудиокниги. Он терпеливо ждал. Он ждал с тем же непоколебимым терпением, с каким Господь Бог ждет покаяния людей, наверное. «Дождусь», — стиснув зубы, сказал сам себе он. Просидев до пол первого ночи, Алексей опять понял, что рыбка не ловится. Весь день ждал. И уже хотел встать, чтобы идти в постель. Но случилось наконец-то. Появилась, родная. Появилась, боже мой. Алексей среагировал моментально. Тут же заработали все средства перехвата видео и звука. Среди новинок красовалась аудиокнига 618, в точности соответствующая описанию. Обложка белая, на которой было простым шрифтом, черного цвета, написано только одно число – 618. Алексей с трепетом нажал на нее, тут же добавил в избранные, хоть это и бесполезно, и нажал на пуск, и оно заиграло. 1, 9, 7, 4, 7, 3, 3, 2, 8, 3, 3 7, 4, 4, 7, 3, 2, 9, 8, 3, 4, 7, 4, 8, 3, 9, 8, 4, 7, 8, 3, 9, 3, 5, 4, 0, 0, 9, 4, 5, 8, 6, 3, 2, 7, 6, 4, 7, 8, 3. Алексей не успел ничего сделать, как аномалия исчезла. Как и не было. Был обычный сайт, обновлялись новые аудиокниги. Он решил послушать запись, но это был полный облом. Ничего не записалось, ни видео, ни аудио, только белый шум и все. «Так как же так?» – вскричал Алексей. «У меня же мощное оборудование!» Он начал проверять все, все настройки, как бешеный, но когда понял, что кроме белого шума ничего нет, опустил руки. «Да что за хрень?» — сказал сам себе Алексей. «Ну как так? Почему ничего не записалось?» «Интересно, хотя бы администраторы сайта видели его?» Он написал вопрос администратору сайта. Тот не ответил. Вернее, ответил уже утром, что ничего не видел, конечно же. Спрашивать в интернете, как правильно записывать аномалию, наверное, было бессмысленно. Но, тем не менее, он нашел нужный форум и задал этот вопрос знающим людям. Ну, якобы знающим. Ответ пришел через час. Причем ответ был насмешливым. «А скажи, мил человек, ты аномалию пытался записать на цифру?» «Да, у меня дорогое оборудование». «Поздравляю», — ответил кто-то с форума. «Вы, батенька, идиот». «Почему же?» «Да потому что реальную аномалию на цифру записать невозможно. Ее можно записать только на аналог». Услышав это, Алексей вскочил и чуть ли не стал рвать на себе волосы. «Какой я идиот! Как я не догадался!» «На аналог, конечно же, на аналог. Идиота кусок. Какая цифра?» «Как не догадался». Через какое-то время позвонила Екатерина. «Ну как, поймал явление?» «Поймал!» – чуть ли не со слезами ответил Алексей. «Отлично, будет сенсация. что, можно посмотреть на нее?» «Нету!» «Что значит нету?» «Потому что я идиот!» «Я это и так знаю. Об этом знают все, в том числе и в твоей редакции». «Ну так почему нет? Потому что я записывал ее на цифру, а нужно было на аналог». «Ну что же ты? Ну ты хоть видел ее?» «Видел и слышал. Это что-то ужасное. Я чуть не посидел, если честно». «Ладно, Алексей, раз ничего не получилось, отставить, потому что неизвестно, сколько ты потратишь времени на отлов этого явления». «Что значит отставить? Я должен изучить ее». Я не могу просто так отступиться, это уже дело чести. И потом, это же сенсация. Ладно, делай как хочешь, но мне нужны хорошие материалы для следующего выпуска. Подписчики и рекламодатели ждать не будут. Сроки ты знаешь, поэтому решай сам. Все, пока. Алексей, который пытался вырвать клок волос со своей головы и активно размахивая руками, обвиняя себя в полном идиотизме, вдруг почувствовал жжение в правой ладони. Посмотрев на нее... Он медленно присел на свою неубранную постель. На его ладони появилась надпись 5. Она выглядела как часть его организма, как некая странная тату. Что такое? подумал Никс. Это откуда? Судя по всему, это появилось после полного прослушивания аудиокниги. Других вариантов быть не может. Он стал внимательнее разглядывать эту цифру. Бугристая цифра, противными жилками, разместилась по всей ширине ладони. Все еще болело. Было ощущение жжения. «Ну вот она, побочка от аномалий», — подумал Алексей. «Было бы логично теперь поискать тех, кто заполучил такой же подарочек. Должны же быть другие пострадавшие». Не теряя времени, Алексей принялся искать. Разместил объявление. Кто видел аномальное видео на сайте книга «Шум» и у кого возник знак на ладони? Поначалу ответов не было. Вернее, был троллинг и издевательство. Ну, понятно почему. Алексей с таким вопросом выглядел сумасшедшим. Алексею было плевать. Он ждал ответа, разместил по разным местам. Далеко не сразу, а через какое-то время ответила перепуганная девушка Анастасия, которая написала ему письмо. «Здравствуйте, Алексей. Вы задали вопрос, кто видел эту жуткую аудиокнигу на сайте «Книга шум» и получил этот знак на ладони». «Я получила! Я случайно досмотрела до конца». «Этот файл. Мучаюсь теперь, мне страшно. Скажите, какая у вас цифра?» «У меня сейчас три. Но цифра меняется. Она меняется раз в день. Изначально у меня было пять. А сейчас три. Как будто бы обратный отсчет. Я не знаю, что будет, когда она доберется до, до нуля. У меня сейчас пять. Что это значит? Это смерть? Я не могу никого этого показать. В перчатках хожу, мазать, пудрить пытаюсь. Но чувствую, что мне конец». «Давайте не будем так думать раньше времени», — написал Алексей. «Вы в Питере, насколько я понимаю?» «Да, Питерская. Может, встретимся? Мне очень страшно. Не могу никому сказать об этом. Не могу поверить, что такое происходит». «Мне тоже трудно поверить. Вы где территориально?» «На проспекте Жукова». «Вы можете ко мне приехать? Вот мой адрес. Будем вместе думать». «Да, я приеду. Я уже измучилась. Я готова за любую соломинку. Я приеду». «Анастасия приехала». Она оказалась красивой девушкой, тоже 25 лет, одногодка. Они сидели на кухне и смотрели друг на друга. «Может, есть какой-то выход? У меня до нуля осталось три дня. А что будет? И главное, каждый раз, когда она меняется, оно жжется». «То, что жжется, я уже понял. Вот дурак я. Я же специально искал это явление». «Ты специально его искал?» «Да мне просто нужны были материалы для канала Ютуба. Настоящее паранормальное явление. Вот нашел настоящее». Девушка встала и посмотрела на него. «Если мы будем просто так сидеть, то просто умрем. Пошли искать информацию в интернете, может что-то найдем». Алексей и Анастасия не думали уже ни о чем, кроме как о своей проблеме. При этом Алексей понимал, что завтра на его ладони будет 4, а у нее 2. И это пугало. Они перерыли весь интернет в поисках хоть чего-то, что спасло бы. В какой-то момент они вышли на сайт, где какой-то парень написал, что видел аудиокнигу 618, и ему страшно. «Мне осталось два дня, никто не верит. Я не знаю, что будет». Анастасия сама взяла клавиатуру и написала ему. Ответа не было. И самого парня не, тоже не было. Быть может, не было уже в живых. Они попытались оставить сообщение как можно больше, но никто не отвечал. По банальной причине. Все считали это либо рекламной акцией, попыткой обмануть, ввести в заблуждение и так далее. Нужных людей, которые знали бы об этом явлении, как-то не попадалось. Анастасия плакала и предложила единственный выход – отрезать кисть руки. Алексей резко был против. Надо найти другой способ. Надо верить до конца, что выход из положения найдется. День подошел к концу. Примерно в 12.15 они оба взавыли от боли. Цифры на руках поменялись. У Анастасии цифры превратилась в два, а у Алексея в 4 Анастасия не могла спать. Она решительно сказала, что никакого другого выхода нет, кроме одного. Отрезать кисть руки. Нет, не нужно. Только в последний момент. Пока есть надежда, будем искать выход. Они заснули, прижавшись друг к другу. Удивительно, но о сексе не думал ни он, ни она. Они не могли. Просто не могли думать о сексе при таких обстоятельствах. Утром в 8 часов Анастасия села за компьютер и крикнула Алексею, который готовил завтрак. «Алексей, нам написали, иди сюда!» Алексей прибежал, и они увидели ответ на их крик о помощи. «Э, «Дорогие друзья», — говорилось в письме, — «наконец-то я нашел тех, кто видел эту аномалию. Я математик, я занимаюсь теорией многомерных математических возмущений». Правда, меня э, выгнали из Академии наук, так как мои теории признали лженаукой. Ну, точно так же, как они признали лженаукой теорию струм. Дайте адрес, я приеду и попробую помочь. Дайте адрес почты Вот моя личная почта, напишите срочно». Алексей отодвинул Анастасию и быстро, не теряя времени, написал на эту почту свой адрес и телефон. Через, через полчаса ученый позвонил. Э, «Приветствую, где вы территориально? Вы питерские?» Дамы из Питера, а вы?» «К счастью, я тоже из Питера». Я выезжаю. Попробуем уничтожить аномалию. Держитесь, ждите. Анастасия опять заплакала и будто сжалась в комочек. Я уже не верю, что что-то поможет. Надо верить до конца, сказал Алексей. Когда приехал ученый, они оба сразу же поняли, что имеет дело с классическим сумасшедшим ученым. Ну и, разумеется, мятый, лохматый, вонючий пиджак, грязные брюки, старые разваливающиеся башмаки, непомытость. Все было в наличии особенно лохматость, так, как нужно, Сумасшедший ученым, каким и должен быть. «Вот и я», — сказал он, — «меня зовут Виктор Петрович Груздин, кандидат наук по математике, автор своих математических теорий многомерности пространств». Как вы, собираетесь, «Как вы собираетесь закрыть аномалию?» Ученый поднял палец вверх и сказал, «С помощью математики, друзья мои, мои теории верны». «Эти глупые люди из Академии наук, которые меня оттуда прогнали, ничего не понимают. Они глупцы, невежды. Уж поверьте мне, полные невежды. А я гений, между прочим. Гений математики. Сейчас все сделаем. Покажите ваши знаки». Анастасия протянула изуродованную цифры ладонь. «Так, у нас теперь есть подлинное математическое число. Скажите дату вашего рождения». «Ага, записываем. Ну вот, у нас есть кое-какие-никакие данные». Я не поняла. Анастасия пошла в комнату за сумасшедшим ученым, не обращая внимания на запах немытых подмышек, спятившего профессора. Ей было явно не до этого. Как вы собираетесь закрыть аномалию? Сингулярность, девушка. Математическая, многомерная сингулярность. Только так. Ученый встал в позу Ленина и торжественно посмотрел на ребят. Он чем-то напоминал Эйнштейна. Такой же лохматый. Да и улыбочка такая же. Итак, начинаем разбирать вашу ситуацию. Ученый потер руки и начал бубнить. Математика — это не просто наука. Математика — это сила, которая движет вселенными, товарищи, что касается вашей ситуации. Вы когда-нибудь знали о том, что наш мир — это всего лишь один из слоев в бесконечной многомерной ткани реальности? Мы привыкли мыслить в трех измерениях — длина, ширина, высота — Но представьте себе, что за пределами нашего восприятия существуют измерения, о которых мы даже не подозреваем. Вот эти аномалии можно представить как мнимые числа в математике. Помните, что такое мнимое число? Это число, которое не может быть представлено на числовой прямой, но играет ключевую роль в уравнениях и моделях, которые описывают реальный мир. Мнимые числа являются мостом в мир, где привычные правила не работают, и именно поэтому они и так опасны. Когда мы сталкиваемся с многомерной аномалией, мы не просто наблюдаем за искажением пространства-времени, мы открываем врата в измерения, которые могут быть опасными, непредсказуемыми и даже разрушительными. Каждое новое измерение, которое мы пытаемся понять, добавляет уровень сложности, который может затмить наше трехмерное восприятие. Как мнимые числа, многомерные аномалии могут привести к результатам, которые кажутся абсурдными или невозможными, но тем не менее реальны. Представьте, что в одной из этих аномалий время течет иначе. Или гравитация ведет себя не так, как мы привыкли. Это может привести к катастрофическим последствиям для нашего мира. Мы можем потерять контроль над реальностью, столкнуться с явлениями, которые не поддаются объяснению, и в конечном итоге угрожать самому существованию нашего пространства. Так что, когда вы смотрите на эту аномалию, помните, это не просто странное искажение, это мнимые числа. Мнимые числа в многомерной математической вселенной. «Ну так вы собираетесь уничтожить эту гадость?» а «Обратным мнимым числом». «Вот как!» «Итак, воспользуемся теми данными, что у нас есть». Профессор сел за стол, положил бумагу, вытащил засаленную ручку, дунул на нее и начал писать математическую сложную формулу. «Воспользуемся вашими данными, Анастасия. Итак, число на ладони и ваша дата рождения. В этой вселенной нет ничего случайного, как вы понимаете, и это серьезные данные. Итак, берем ваши данные». Умножаем на значение, равное корню квадратному из суммы квадратов, делим на постоянную Эйлера. Затем применяем логарифм по основанию 2. После этого вычитываем интеграл от функции, стремящейся к бесконечности, и добавляем производное по времени. Далее мы возбудим степень, используя экспоненциальную функцию, и применяем тригонометрические преобразования синус-косинус, а также тангенс для получения угла наклона. Не забываем про матрицу преобразования, чтобы учесть все возможные векторы. Теперь. Используя теорему Костельяна, мы можем вычислить гипотенузу, а затем делим на факториал числа p чтобы получить конечный результат, и, наконец, применяем метод Монте-Карло для проверки нашей гипотезы, чтобы убедиться, что все вычисления верны. Вот комбинация цифр. Именно она заставит появиться перед нами аномалию. Мы же не можем сидеть и ждать ее появления. Вызовем искусственно. Ребята смотрели на профессора и не знали, на что надеяться». Итак, как я уже сказал, теперь нужно искусственно вызвать аномалию. Для этого войдем на сайт книга Шум, возьмем какую-нибудь аудиокнигу и впишем определенную математическую комбинацию в комментариях. Она должна появиться. После этого впишем мои цифры и вуаля. Где компьютер? А, вот он. Вот это аналоговый диктофон. Я запишу туда аномалию и буду высчитывать. Профессор сел и вышел на сайт книга Шум. Берем любую аудиокнигу, ну вот эту, новинка на сайте. Ну, ну, какая разница? И вписываем цифры в комментарии. Профессор ввел цифры и нажал на ввод. Ничего не произошло. Так, неверно. Делаем корректировку. Добавим одно значение. Он еще раз ввел цифры и опять ничего. Так, пробуем заново. Еще раз делим на значение от 50 под синусоиде. Так, теперь 992. Да, наверное, это правильнее. Еще раз пробуем. Опять ничего не вышло. а «А, Эврика, я добавлю один элемент, вот так!» Профессор ввел, и действительно получилось. Настоящая аудиокнига исчезла, и началась аномалия. Профессор тут же включил аналоговый диктофон. Когда аномалия исчезла, профессор записал цифры и стал воспроизводить новые расчеты. При этом постоянно бубнил что-то математическое. Анастасия силой сжала руку Алексея. «Все получится!» — сказал он. «Все получится, не волнуйтесь, мы победим!» Я очень надеюсь. Все будет в порядке. Так, так, так. Эврика, у меня все сходится, ребята. Сейчас мы проделаем этот трюк, и вы будете спасены. Внезапно профессор взвыл от боли. На его правой руке появилась цифра 5. Чарт! выругался профессор. Этого следовало ожидать. Ну ничего, сейчас все исправим, не будь я кандидат наук по математике. И они меня еще выгнали из Академии наук. Глупцы, невежды, неучи. Все, сейчас сделаем. Эти неучи, они бы точно ничего бы не сделали. Профессор опять включил какую-то случайную аудиокнигу и вписал комбинацию вызова аномалии, который был заражен сайт книга «Шум». Аномалия появилась. Так, держитесь, ребята. Я устраняю ее математическим методом. Умри, гадкая аномалия. Умри. «Ты порождена здесь аудиокнигами, я убиваю тебя!» Когда профессор ввел комбинацию, аномалия исчезла. Однако все трое взвыли от боли, цифры на руках стали нулями. «Черт, что-то не так!» — воскликнула Анастасия. «У меня ноль», — подтвердил Алексей. Профессор посмотрел на свою руку и нахмурился. «Я эм, эм, где-то ошибся». Внезапно у Анастасии изо рта пошла кровь. Она схватилась за горло, захрипела и упала. Потом замертво упал Алексей. Точно так же сполз на пол и профессор. Его последними словами были «Надо было поделить на те значения по четвертой синусоиде». На экране вдруг аномалия заменила собой все аудиокниги на сайте книга «Шум». Абсолютно все. Самостоятельно открылась случайная аудиокнига, и аномалия сильно изменилась. 1, 6, 4, 8, 2, 6, 3, 5, 4, 2, 7, 2, 3, 8, 2, 3, 8, 2, 8, 3, 5, 6,